Глава 15. Землетрясение. Техподдержка прислала Павлу новый файл для удаления фантома. Он посмотрел свой сектор, кругом были пользователи. А как уже помнил из прошлой попытки, это рискованно. Поэтому выбрал удалённый район у моря. Это были скалы и обрывы. Заблокировал его на момент проверки и запустил программу. Что там делала программа, не знал. Павел следил за показателями цифр, и вдруг выскочило сообщение о появлении пользователя в секторе. Как? Ещё секунду назад там никого не было. Он блокировал район, и никто не мог в него попасть. И вот теперь на мониторе светилась цифра 1. Что у меня вообще происходит? То фантом, то границы дырявые. Пока он пытался понять, как так, цифра 1 сменилась на 0. А ещё не лучше. Прогнал тест на наличие пользователей, что подключились и активных в его секторе, как обычно, было на 1 больше. Фантом был где-то там. Ещё раз прогнал программу по очистке, и опять появился ещё один пользователь в закрытой зоне. Тут же прогнал тест И теперь у него уже вместо одного фантома стало два. Но через несколько минут один и испарился. Хамелеон. Кто-то удачно маскировался от всех программ, что последующие тесты его уже не могли найти. Борис знал, что существуют программы-черви. У них много задач. Над миром Врач работали самые продвинутые институты. Защита лучше, чем у банков. И всё же кто-то умудрился залезть в его сектор. Опять написал докладную записку разработчикам, а сам решил вочию посмотреть, что натворила программа очистки в цифровом мире. Он, как администратор, мог выйти в любой точке своего сектора, ему не требовалось точка выхода и эвакуации. Сразу пошёл к берегу моря, долго стоял и смотрел. Вроде ничего страшного. Скалы на месте, море тоже, птицы летают. Но где-то здесь прячется мой хамелеон. Долго бродил среди скал, спустился к морю, нашёл несколько красивых гротов, что создал отдел разработок. К вечеру вернулся в город. Всё на месте. Словно хозяин, ходил по улицам, заглядывал во дворы. Туристы спешили по своим делам, а продавцы предлагали им свои товары. И опять у Павла возникло сомнение в вопросе, что такое реальность. Купил маленький букетик цветов, понюхал. Сладкий запах. Такой и необычный, что-то из далекого детства. Ноги и сами привели его к магазину Аллы. Колокольчик дзынькнул, и ему навстречу вышла девушка. — Привет! Ты чувствовал? — Что? — удивился он, протягивая ей букетик цветов. — Спасибо! Ты меня балуешь. Ну как же, сегодня было землетрясение. Это хорошо, что ничего не сломалось. У меня статуэтки попадали или у страшаталась? Где же ты был? Все забегали и небо посерело, а на море, говорят, были высокие волны. Несколько лодок разбилось. Испугалась, взял её ладони и сжал, словно хотел успокоить. Да, это было первый раз. И всё уже страшно. Вдруг дом развалится, что тогда? Думаю, больше землетрясений не будет. Почему ты так решил? Они редко бывают, так что теперь уже точно не будет. Садись, я заварю тебе чай. Ещё раз спасибо за цветы. Можно я посмотрю твой домашний альбом? Павел думал, почему Алла рисует их? Зачем ей это? Ви там в реальном мире, у неё, наверное, есть фотографии. Зачем копировать свой мир оттуда сюда? Он открыл альбом и стал смотреть рисунки неизвестного ему города. Через минуту чайник вскипел, девушка заварила чай и поставила две чашечки. А это мост. Мы тут гуляли. А это цирк. Я несколько раз в нём была. Здесь мы ездили на велосипедах, а потом Девушка замолчала, словно что-то забыла. А потом я не помню. Не помнишь? Нет. Странно, правда? Вроде и помню, и в то же время нет. А давно ты здесь живёшь? Этот вопрос Павел хотел задать ей уже давно. Да сколько себя помню, у меня там две комнаты, есть кухня, Девушка ткнула пальцем на потолок, говоря тем самым, что если подняться по внутренней лестнице, то она окажется в спальне. А где твои мама, папа и брат? Не знаю, но они были, я это знаю, что были, но как-то грустно посмотрела в окно, губы напряглись, и на глазах появились капельки слёз. Кто ты? спросил себя Павел, взял её ладонь и почему-то поцеловал. Откуда ты взялась в этом мире? Ему хотелось знать больше, но Алла больше ничего не сказала. Она молча выпила чай, а после сказала, что ей пора, и Павел ушёл.